от авторов. Эта книга имеет подзаголовок проза в картинах не случайно. В ней 13 глав. Каждая из них была написана к собственной картине. Таким образом получилось, что разрозненные кусочки жизни, созданные в разные годы и облеченные форму натюрморта, то есть мертвой натуры, оказались объединены общей сюжетной историей. Наш совместный труд художника и писателя представляет собой чистого вида роман, который не имеет ничего общего ни с научными, ни с популярными трудами по истории или технике живописи, и все биографические совпадения, встречающиеся в нем, следует считать случайными. Вещи сами по себе кротки, они никогда не причиняют нам боли, они принимают нас, мы останавливаем на них Наши мысли. Жам.